strange more 9 Убийства не прекращались. Большие волнения начались во власти. Убийства не прекращались. Сам президент был озабочен. Губернатор тот просто весь искаялся перед народом. Уже было совершено несколько крестных ходов. Уже великий маг и колдун с дипломом Кембриджского университета творил магическое колдовство и тыкал на глазах у народа раскаленной иглой восковое тело ботаника. Уж десять раз предвекли мировые астрологи «скорое избавление». Уже заполнили город лучшие сыщики Германии, Англии и Китая. А белые увядшие розы все сыпались и сыпались. Казалось, нет им конца. В этой страшной суматохе, в этом калейдоскопе убийств некогда было задаться вопросом. А за что же погиб тот 30-летний мужчина, тот всемирно известный, теперь директор фирмы Витаком? Нет, в народе такие вопросы, конечно, звучали, но только не у властей. Да и что они могли сказать эти власти? Лишь то, что сказала одна старушка в кругу с подружек. Да за какое-нибудь другое преступление и погиб. Сказала она, ни секундой не сомневаясь, что преступление его должно быть не слабее злодеяний ботаника, раз он принял его страшную смерть с проклятиями попов и с ненавистью народа. Да и кого могла интересовать его смерть, когда на город падали и падали белые увядшие розы? Всё падали и падали и падали и город охватило в глобальное всеобъемлющее недоверие. Сосед боялся соседа, пешеход пешехода, продавец покупателя, таксист пассажира, парикмахер клиента. Люди шарахались друг от друга. Цветочницы косились на всех, кто спрашивал белые розы, а губернатор с полной серьезностью грозил запретить торговлю цветами. Ботаник же всех без исключения считал своими сообщниками. В его безудержном разгуле злодейств легко читалось презрение к человечеству. Трупы не насиловались, они просто уродовались и бросались с увядшими белыми розами на груди. Но каждый понимал, угадывал, что убийца на этом не остановится. Он явно был творческим человеком. Все ждали. Чего? Black, black heart, would you want more? Why would you make it easier On me satisfy? Музеева, известный в городе специалист по антиквариату и главный консультант популярного у иноземных туристов салона «Антик», ждала в гости подругу Паклину Ирину, очень модную художницу. Подруга опаздывала. Майя, человек занятой, не могла ждать без дела. Она позвонила на «Германскую волну», где у нее была страничка «Антик», и сообщила, что получила важное письмо, а потому срочно уезжает в Париж на неделю. Гузеева просила известить своих интеллигентных радиослушателей, что очередной выпуск радиостранички «Антик» переносится на 10 дней. После этого Гузеева сделала еще несколько деловых звонков и, отчаявшись дождаться Паклину, решила позвонить в ресторан, заказать ужин на дом, традиционное сырое мясо с ананасом, короткие макароны фузили с томатами и суп из пшеницы. Гузеева любила жить на широкую ногу и пользовалась возможностями не механически, а со смаком человека, близко знакомого с нищетой. Заказ обещали доставить через 20 минут. Не успела Гузеева положить трубку, как раздался звонок в дверь. Она спешно поблагодарила директора ресторана, своего давнего приятеля, и пошла открывать, внутренне усмехаясь тому, что на халявный ужин Паклина мгновенно клюнула и принеслась. И еще бы халява священна! Едва Гузеева распахнула дверь и с радостным удивлением вскрикнула «Ты!», как была сбита с ног и повалена на пол. Там и лежало ее истерзанное тело с увядшей белой розой на груди. Через 15 минут к трупу Гузеевой добавился труп Паклиной, тоже украшенной белой розой, и почти сразу же труп официанта златокудровой юноши в модном дорогом костюме. Белая роза лежала поверх сочного мяса, красных макаронов, фузили и ананасов. Театр был полон ветеранами труда, сплошь интеллигенция, ученые, писатели, актеры. На сцене пел хор, солировал высокий грузный мужчина, солировал с весьма зверской мимикой, хотя песня была светлая, патриотическая, в общем о высоком. Но солист красиво и правильно, почти бельканто, выводя густым басом, по разбойничьи двигал широкими косматыми бровями и свирепо скалил рот, словно собираясь с криком «Ргав!» укусить сразу весь зал. Однако зал, ничего не боясь, внимательно слушал и умилялся. Лидия Павловна в первом ряду в окружении своих почитателей и с дежурным платочком в руках – Почитатели, выступленном со средоточием и гипнотизируя сцену вместе с хором и свирепым солистом, подались вперед, оставив немного сзади своего кумира. А кумир, свободно откинувшись на спинку велюрового кресла, умело наслаждался музыкой и пением, не замечая ничего вокруг. Изредка Лидия Павловна прижимала платочек глазам, приговаривая «Трогательно! Ах, как Рогательно, словно оправдываясь перед кем-то невидимым за свои чувства Наконец хор умолк, музыка сошла на нет А солист, особо свирепо оскалившись, издал два последних стона Уронил голову на грудь и, о чудо, взглянул на публику счастливым Просветленным взором, полным любви и веселья Публика затаилась, замолкла и вдруг увидела, что он молод, красив и вовсе не грузен и совсем не свиреп. Увидела и вспомнила, как прекрасно было его пение, волнующе и великолепно. Вспомнила и взорвалась восторгом, криками «Браво!» и «Бис!». На сцену полетели букеты цветов. Лидия Павловна ничего не кричала, но стоя рукоплескала и щурилась от умиления, чуть сдрагивая при каждом новом взрыве аплодисментов. Когда занавес опустился и гигантские хрустальные люстры залили светом зал, почитатели подхватили Лидию Павловну и понесли к выходу. В годы юности, несмотря на высокое положение своей семьи, она щедро позволяла пользоваться своим талантом, связями и умом всем, кто того хотел, и теперь пожинала плоды. Ее искренне все любили. И еще любили ее за то, что ее любил сам президент. Она скромно несла этот крест любви и почтения, не смея роптать даже в душе фойе Лидия Павловна приостановилась, тормозя всю свиту собой, беспокойно прошлась взглядом по зрителям, покидающим зал, и расстроилась. Однако себе не поверила и прошлась взглядом вторично, и уж тут-то глаза ее потеплели. Она увидела Машеньку. Машенька тоже увидела Лидию Павловну и устремилась к кумиру. «Ты опоздала?» С легким укором спросила старушка. «Ты церемонию и концерт пропустила?» Короткими кивками, здороваясь со свитой, Ей Машенька пояснила, смущаясь. «Пришла я вовремя, но Галин, Ваш старый друг и наш известный академик, Меня узнал и был любезен, Охотно говорил о вас, И так со мной разговорился. я настояла, он был добр». «О чем ты, детка? Не пойму». Сплеснув руками, воскликнула старушка. И о концерте, ты о разговорах, хоть и с чудесным Галиным моим. Он подходил и засвидетельствовал мне свое почтение, но о тебе ни слова не сказал. И вместе с тем он дал мне интервью, короткое, но очень емкое. Ил венту фредо дель эст Ремпива льоки дипольвере C'è un granello di una lacrima e il treno ripartì. Nessuna guerra più ormai, il tempo affredda e dimentica, ma era sospeso in quelle immagini che io portavo via. «Очень емкая!» «Короткая? Так почему же я не заметила тебя в партере Здесь с Лидией Павловной случилось изумление. «Пришлось на радио мне ехать, чтоб тут же дать сенсацию в эфир. Но там, узнав, что заболел Белимов, нашли репортер, себя я сразу предложила. Мне разрешили!» «Ура! Лид Павловна! Мне так повезло! Я с церемонией вела весь репортаж!» «И получилось вроде бы неплохо!» всей сей свите с гордостью Мария сообщила и, подставляя согнутый свой локоть под ручку маленькую своего кумира, добавила «Остались все довольны, даже я!» «Ну, как жаль, что я не слышала твой репортаж!» На локоть Маши опираясь, вздохнула добрая старушка «Вам жаль? Его я записала!» И если вы позволите вас отвезти домой, то сможете прослушать репортаж в машине. Весь репортаж!» И Лидия Павловна с лукавой улыбкой вдруг обратилась к свите и спросила. «Позволить?» «Позволить! Позволить!» Невесело и загудела свита. Каждый из свиты имел свои виды на Лидию Павловну но из приличия все промолчали и отпустили старушку. «Всех я благодарю! Желаю многих благ! До завтра!» Раскланиваясь, Лидия Павловна со всеми распрощалась и, скрыв облегчение, удалилась. Шустрая Машенька ловко помогла старушке устроиться на переднем сиденье старого, но крепкого Мерседеса. Когда девушка победоносно включила радиоприемник, раздался агрессивный голос диктора. Машенька хотела переключиться на магнитофон, на воспроизведение записи репортажа, но Лидия Павловна нетерпеливым жестом остановила ее. «Постой, дружочек, погоди. Хочу послушать, что там говорят». И Машенька покладисто застыла. Рука ее повисла в воздухе, готовая в любой момент нажать на клавишу. Точно знала. Работает ее волна. Радиостанцию она сама ловила. А Лидия Павловна, напротив, слушала с огромнейшим вниманием и удивлялась. И не могла понять. А «О чем это они? И, и что за передача?» И Машенька взглянула на часы. «Ну, если я не ошибаюсь, сейчас должна Аронова здесь быть!» И Машенька прислушалась. «Ну, точно! Это же она, Аронова!» «Но о каких убийствах говорят? Не этот ли? О, Боже! Я забыла!» «Ботаник? Ботаник, точно! Только он казнен!» «И снова эти розы, увядшие и белые!» «Мне страшно! Как это ужасно!» «И ничего я не пойму!» И Машенька, конечно, поразилась в который раз с почтением убеждаясь, что Лидия Павловна с другой планеты. Пусть кое-кто считает ее дикой и сумасшедшей, не совсем, конечно, но с легким сдвигом, легким и приятным. Впрочем, и Машеньку относят многие к подобным чудакам. «Как? Вы не знаете?» — воскликнула она. Ботаник уж десять дней орудует. О, и как ужасно он вернулся! Только утюг не говорит об этом. Ах, милая, не слушаю ее утюгов и радио и не смотрю ваш ящик. И десять дней последних мне показались драмой и без ботаника. Все было остро, напряженно и спонтанно. Где в эти дни только не была. В политике, в науке и в искусстве, во власти и среди покорных ей. И все на месте, хоть и быстрый бег. К тому же пропажа подлости внезапно подкосила и выбила меня из колеи. Спасибо еще раз, дружок, тебе за то, что счастливо они нашлись. Как это удалось? Машенька пожала лишь плечами. Не знаю и сама но, думаю, сработал психологический мой трюк. Лидия Павловна заинтересовалась. О Какой же трюк? Я обзвонила всех из списка, данного мне вами, и честно рассказала все, как есть. И как же есть? В смущении Мария помолчала, но, поразмыслив, со всей упрямотой решилась рассказать. Вы так расстроились тогда, что закричали, пора мне умирать! Раз подлости пропали, значит, это знак свыше. И я на всякий случай всех корила и всем сказала, что эта смерть будет на совести того, кто взял те подлости. И кто-то дрогнул, усовестился, не устоял и подлости вернул. Тут Лидия Павловна взмахнула ручкой, тихонечко украдкой рассмеялась и, прослезившись, в свой ридикюль полезла за платком. «Ах, Машенька моя!» «Ангел бесхитростный и чистый!» С патетикой воскликнула она. «И что же дальше? Что они все говорили? Только не лыги мне! Ах, что это я? Ты, мой дружок, и не умеешь лгать!» Мария с нетерпением кивнула и выложила все как есть и даже без прикрас. «Мне говорили, что вы странная чудачка!» Ну, что вы немного не в себе, что вы того. Ну, в смысле, что помешаны на этом, имея подлости, конечно же, в виду. И на одном сошлись, что из-за подлости своих вы можете, пожалуй, из -за... погибнуть. Ну, поняла я, все вас очень любят и очень вами дорожат. Да что там говорить, ну, в общем, тот, кто подлости все выкрал, грех на душу брать не захотел. Тут Лидия Павловна, довольная, вполне воскликнула. «Ах, Маша, это странно! Почему же мне не вернули мой десятый том?» «Уж этого я и не знаю!» Опять пожала Машенька плечами. «Признаться, что вернут и эти, я не надеялась уже, но все же девять лучше, чем ничего!» «Безусловно!» С видом значительной печали старушка грустно согласилась и тем не менее воротимся к баранам нашим. Так говоришь, ботаник страшный возродился, и много он народу поизвел. Ну, специально я и не считала, но думаю изрядно. И все известнейшие наши люди. Ах, ах, ах, как это все нехорошо! А власти? Куда же смотрят власти? Почему бездействуют они? Как же бездействуют? По улицам уже пройти нельзя спокойно. Знай, останавливая через шаг. В дозор поднята вся охрана. Полиции хоть пруд пруди. Заборы и сараи все снесли. И даже выкосили всю траву. Косить бы надо здесь. Вздохнув печально, старушка приложила палец к голове. Тоже погиб в числе последних. Известные мне лица. О да, вот этим утром сообщили о гибели работников искусства Гузеевой и Паклиной. Бедняги нашли их в очень жалком состоянии. Одна лежала в собственной гостиной, другая на пути туда. В прихожей же лежал наш Арик. Весь в супе, мясе, ананасах, макаронах и роза сверху ужина на нем. Здесь Лидия Павловна в испуге отшатнулась. «Ах, боже мой ты, боже! Что же на свете делается? Как понять?» «Ну, вижу, зря я вам все это сообщила». Немного поздно спохватилась Маша. «Нет, нет, я знать должна была бы раньше, ведь не чужие мне все люди. Да, видно, скрыли от меня. Стара» боятся беспокоить и от эмоций берегут. Гузеева, и ее вы близко знали? Старушка просветлела. Ах, Маечка была таким ребенком, наивной, милой, искренней. Да ну, потом мне это все куда-то делось, и получился прекрасный мне поставщик, хоть на покойников не принято роптать. Да я и не ропщу. И даже благодарна ей немало света пролила на подлости она. Талантлива была. К примеру, совсем недавно записала я штук 6 или пять ее интриг. Но мелочь. Не стоит и корить. А Паклину я знала меньше. Но пару подлостей взяла и от неё И в том последней записала. А Арик... Арик... Это кто? О нем не слышала я раньше. На подлости он был большой мастак. Еще бы! Гордец, а служит подавалой. Ах, он официант! И где он служит? Эль Престиж, пан Черный Кот. Ужасно модный ресторан. Мария долго отвечала. Приятно было ей все знать. Старушка, слушая слегка, ей так задумчиво кивала и как-то не в произнесла. Да, конечно, ты очень, видимо, права. Но кто убит был перед ними? Пред Майей Эриком Ириной? Ну да, Морозова, певичка из того же ресторана. Как? Уля! Старушка побледнела. Какой кошмар! А как же бедная Гертруда? Как она весь этот ужас переживет с ее здоровьем? Э, Гертруда это кто? поинтересовалась с осторожностью Мария. — Гертруда, уличкина мать и старая моя знакомая, профессор математики. — Ого! — Хотя в науке, в общем, не блистала. Все, все интриги отдала. Таланты все туда пустила. — Тогда могу представить, как она подла. Лидия Павловна с усмешкой заступилась. — Но очень милая. Приятное в общении и, главное, прекрасных подлостей мне поставщик. Я ей за это очень благодарна. В моей коллекции есть несколько таких. Редчайшие все штуки и сложные сейчас так не умеют. Вы так считаете? Конечно! Сейчас все в лоб, все напролом. Ах, как она была изящна И подлости ее Шедевр! Сама Гертруда Исключительная дама И умница невероятная Жаль, не туда весь ум пошел И в прошлом ведь моя студентка Я слышала, а она болела А тут такое горе Мария сильно огорчилась Как правду ей теперь сказать? Лид Павловна «Вы вот только не волнуйтесь, сейчас вас подвезу домой?» «Да что домой? Речь не о том!» «Я знаю, но прежде чем поехать, вам скажу, погибла игертруда Лидия Павловна схватилась за сердце. «О, Боже!» «А с ней две внучки, дочери Ульяны, и тоже от ботаника руки!» «Как?» «Снова розы!»